Глава 7. Ночь с 4 на 5 апреля. Рудлок, Иоаннесбург. Мариан Байдык. Мариан Байдык открыл глаза. Над ним едва шевелится кучами огненными крыльями завис огнидух-ясница в облике птицы. Глаза его горели белым пламенем, а сам он был размером едва ли не самого Байдыка. "Не болуй", буркнул принц консорт. Бросил взгляд на часы в четыре утра. Что случилось? Проснулся! Прогудел огневик удовлетворенно, роем искр метнулся на пол и там же разлегся подтягивающимся гепардом. Сейчас будет известие! А Василине? Байдек резко сел на кровати. Нет! Покачал башкой ясница. Мариан вздохнул и потянулся к графину с водой. Сопроги не было уже больше месяца, и каждый день он, спускаясь к краю жаркого лавового озера в усыпальнице Иоанна Рудлога, ледянел от мысли, что Василины не вернётся. Поддерживали его веру только разговоры с Мариной и Полиной и заверения огни духа, что она жива, просто очень глубоко. Мариан за эти недели Отнёс в храм Красного больше жертвенного масла, чем за всю свою жизнь. Посещал он и храм Синий. Все женщины находятся под её покровительством, просили богиню о помощи. Но Василина не возвращалась. Шла война на севере и юге, скучали и плакали дети, шептались придворные, мне доумивали подданные, а его сердце словно закоменело от бесилия и разлуки. Он погрузился в дела с головой, выматывая себя, чтобы не взвереть от тоски. Ночью, возвращаясь в их с Василиной покое после же вечернего посещения усыпальницы, он подбрасывал дров в камин, вдруг она вернётся через огонь, и мгновенно засыпал. Но спал сейчас он чутко и даже во сне ждал её, свою маленькую жену, без которой он не сможет жить. Байдок не успел допить воду, как зазвонил телефон. «Мариан!» — прозвучал в трубке голос Тандаджи. «Министр обороны собирает срочное совещание, и намеряне на юге взяли Чернолесье». Байдок поднялся. Чернолесье располагалось в двухстах километрах от побережья, где находился монастырь Триединого, в котором спала Алина. «Сейчас буду», — коротко отозвался он. Стандарт же они встретились в коридоре недалеко от военного штаба и спешно направились к дверям зала совещаний, в которые то и дело заходили военные. Алина поинтересовался Байдык. Я отдал распоряжение о транспортировке, сообщил Тидус. Их сейчас осматривают, перевезут в течение часа. Получилось связаться со Свидерским. Он сказал, что его резерва ещё хватит, чтобы открыть и удержать зеркало. И он лично перенесёт её высочество, т ротта и Симона с детьми к бункеру Дорафея и установит щиты. Честно говоря, это огромная подмога. Из-за проблемы с телепортами мы готовились эвакуировать их в реанимобилях, но это заняло бы несколько дней, и даже если накрыть машины щитами, водители и охрана подвергались бы опасности быть выпитыми. Зигфрид не поможет. У него на открытье зеркала теперь не хватает сил, Мариан, как и у большинства магов. Поэтому только так. К хутору уже выехали охраны и медики из «Зеленого крыла». Служитель Триединого тоже ждет наших пациентов. Систему жизнеобеспечения подключат сразу. Принцессу и Тротто разместят в часовне. А охранники и врачи из монастыря доберутся за несколько дней. Тратить силы Свидерского на перенос целого отряда мы не будем. Они ему понадобятся на севере. Принц-консорт кивнул, открывая дверь в зал и пропускает Андаджи вперед. Спасибо за оперативность, Майло, проговорил он, и Тедус с каменным лицом едва заметно пожал плечами, мол, работа такая. Люди, собравшиеся на совещание, привыкли к ночным побุดкам и необходимости принимать срочные решения. Сейчас был как раз такой случай. Байду кивнул Игорю Стрелковскому, поздоровался за руку с министром обороны и генералами, сел на своё место за стол. Пахло кофе. Секретарь быстро организовал всем ранний завтрак. Чтобы не терять людей, вывели гарнизон из Чернолесья, докладывал один из генералов. Когорию, там, как вы знаете, последние недели армия окапывается и накапливает силы для наступления. Войска полностью укомплектованы оружием и артиллерией. Наши военные производства вышли на максимальную мощность. По соотношению сил Мы способны опрокинуть атаку и на Мирян и заставить отступать уже их. Если только к ним не подойдёт подкрепление из Индландии через Дармоншир, сухо сказал министр обороны. Это очень вероятно. По прогнозам наших аналитиков, форты захватят в течение суток. От командующего Дармонширской армией полковника Майлза 3 часа назад поступила просьба о срочной помощи. мы ответили, что пока подмогу отправить не имеем возможности. Нельзя ослаблять угорский капкан, иначе все приготовления зря. Но и помочь Дарман Ширцам необходимо. В противном случае наше наступление закончится, не начавшись, и в клещи с двух сторон возьмут уже нас. «Скоро к ним прибудут берманские эшелоны», — обратился Байдек к министру транспорта, думая о том, что нужно ещё связаться с Мариной и предложить ей с роднёй выехать в Иоаннесбург. Лорд Дармоншир это точно бы поддержал. В течение двух суток, Ваше высочество, ответил министр. Принц Консорт поморщился. Есть возможность ускорить их продвижение. Ваше высочество, составы из Бермонта и так имеют приоритет перед всеми остальными поездами, покачал головой его собеседник. Идут они на максимальной скорости, разрешённой для транспортировки боеприпасов и артиллерийских орудий. Ускорение продвижения шелонов будет опасно как для берманских полков, так и для наших граждан. Там больше сотни орудий, четыре состава со снарядами и оружием. Рискованно ускорять. Понятно, проговорил Байдык тяжело. Держите нас в курсе, Андрей Львович. Геннадий Иванович, он посмотрел на министра обороны. Что будем делать? В дверь проскользнул один из помощников Стрелковского, положил перед ним бумаги, что-то шепнул на ухо. Игорь Иванович взял их в руки, начал быстро просматривать. Дармоншир, не спасёшь пары полков, сухо ответил Лосев. Гэрцкс твой так, на удивление долго продержалась, но личный состав там уничтожен почти наполовину. Если отправлять к ним подкрепление из центра, это те же несколько суток на переброску. Придется брать 20 тысяч пехоты и около сотни орудий из угорского армейского формирования. Их мы можем перевезти за ночь. Но, повторю, этим мы создадим огромный убрежь в нашей обороне. — Нам некуда деваться, Геннадий Иванович, — проговорил Байдек, и министр обороны хмуро глотнул кофе. — Согласен, распоряжусь, — неохотно отозвался он. — Теперь к ситуации на севере. Выслушаем доклад генерала Лоджича. Коллеги, Стрелковский поднял глаза от бумаг. Я прошу 2 минуты вашего внимания. У меня в руках запрос от Эмиратов. Ваше высочество, вы говорили, что была договорённость с Эмиром Тайтаны. Он предлагал военную помощь от всех эмиров Манези. Совершенно верно, кивнул байдык. Их эскадра подошла к нашей морской границе и ждёт разрешения на высадку. Они готовы сразу выдвинуться к Угорью. и поступить в распоряжение армейского командования. «Пойдем со мной». Огонь в огне лениво ворочается, меняется, мечется, смотрит тысячи глаз, обнимает тысячи жарких потоков. Гигантская фигура в алой и золотой тьме светится золотом, как и ты сама, и ты зависаешь перед ней в эйфории, чувствуя, как струятся сквозь тело потоки первородной стихии дошла. Ты целую вечность двигалась вниз, в раскалённые недра туры, почти потеряв себя, забыв, как пахнут твои дети, как ярки цветы летом, как сладок поцелуй мужа и крепки его руки, как ощущается ток воды и земля под ногами, как обвивает лицо ветер. Много раз переходя от отчаяние к яростной решимости, И обратно, задыхаясь от одиночества и страха умереть, ты всё-таки здесь. Маленький огонёк, смертная дочь отца, ты пришла. Голос огня, как вибрация, что сотрясает тело, заставляет распадаться на частицы и вновь собираться. Голос огня, как ласковое поглаживание матери, как объятия отца, которого Ты почти не знала. Ты звал, и я не могла не прийти. Но мне страшно здесь, так страшно. Не бойся, ракочет он ласково. Здесь нет тебя зла. Ты сама рострена в огне, потеряна во времени и пространстве, и тело золотое пламя, и мысли алые вспыхи энергии. Зачем ты звал? Але Мария волнуется, скручивая чудовищным давлением и снова отпуская. Тегуча стихия, опасная, горячая, столько силы, что не выдержать, и всё же ты выдержала. Спустилась вниз, в пылающую плотную тьму, ощущаемую алой и золотой, нашла того, кто звал, кто может помочь. Я слабею, всё вокруг слабеет. Без тебя мне не выбраться наверх, огонёк. Что мне делать? Огромный пламенный зверь облетает её огонь в огне, сжатая живая стихия в бушующей стихии. У тебя вкусная кровь. Я дам тебе столько крови, сколько захочешь. Не обещай так. Вдруг буйно ревёт пламя, ошериваясь тысячами оскалов. Не искушай взять твою жизнь. Но ты же не возьмёшь. Зверь взмахивает гигантскими крыльями, и ты вдруг понимаешь, как он одинок. Ты никак не можешь понять, на кого он похож, потому что облик его постоянно меняется. Ты первая, кто пришёл сюда, ко мне. Я бы хотел, чтобы ты осталась. Мне тут тяжело. объясняешь ты, разводя пылающими золотыми руками. Я слишком слаба для такой глубины. Пламя тяжело вздыхает, пламя плачет горячими, жаркими слезами, и ты протягиваешь руку и гладишь его морду, похожую сейчас на морду гигантского быка с огненной гривой. Одна ноздря этого быка больше тебя в десятки раз. Я знаю, Маленький огонёк. У меня наверху дом и семья, дети. Я скучаю по ним. Я не заберу тебя, вибрирует стихия. Не бойся, здесь нет тебя зла. Он снова тих, величественен и спокоен, изменчивое пламя, быстро гневающееся и быстро остывающее, стихия. жестокая и нежная, как дитя. Огненная грива струится в золотой тьме на сотни километров. Белые глаза его печальны и любопытны, как у оставленного родителями ребёнка, и материнская душа не выдерживает. Я буду спускаться к тебе, обещаю, хотя бы раз в месяц. Распахиваются по сторонам крылья потоки, способные закрыть, наверное, полрудлога. Огромная птица воркует и осторожно касается тебя клювом и потомком на кожу. Добавляешь ты, вспоминая, как коротка человеческая жизнь. Только сначала нужно победить врага. Ты поможешь? Я потеряю много сил, гудит пламенная птица и прижимает к голове острые алые кошачьи уши размером с гору. нужно будет отдыхать и тебе тоже она сокрушона бьёт хвостом и окончательно превращается в гигантского гепарда но помогу ты улыбаешься и тоже плачешь от облегчения слёзы похожи на капли янтаря которые уносит пламенный поток и гепард осторожно ловит их огромным языком ты скучаешь по детям и мужу устала бояться и устала искать того, кто зовёт. Почему ты сам не пришёл ко мне? Я ослабел после того, как помог тебе. Здесь теплее и больше сил. Он подныривает под тебя, и вот ты уже лежишь на его загривке, обнимая пылающую холку руками. Что мне делать? Сейчас держись. А потом тебе нужно будет дать мне ещё крови. 5 апреля. Исландия. Виндерс. Марина. На второй день работы в Виндерском госпитале ко мне присоединилась Рита. Леди Лота верно сказала, что младшая Кембридж тоже не усидит дома. Она пришла помогать на приёме раненых, но её отправили в родильное отделение. Что делать? Дети не перестают рождаться и во время войны. Персонал и пациенты шептались, что форты скоро падут. Никто не смел говорить об этом при мне, но я слышала затихающие разговоры везде, где бы ни появлялась. Говорили, что иномеряне подвели к Дарманширу огромное подкрепление, а их командующий, разозлённый долгим сопротивлением, обещал вырезать всё герцогство под чистую. Слухи, правдивые и вымышленные, смешивались, пропитывая переполненные стены госпиталя страхом и безнадёжностью. Слухи злили меня. Уставшая от токсикоза и тревоги, хотелось развернуться к этим людям и закричать, что мой муж никогда не пропустит сюда врагов. Не то чтобы я не могла оценить серьёзность ситуации или верила в неуязвимость Люка и наших солдат. Я всё понимала, Но уныние и пораженческие настроения других приводили меня в ярость. Иногда я задыхалась от злости и ненавидела весь мир, иногда ловила себя на том, как скучаю по люку и злюсь уже на него. Только потом я поняла, что так причудливо проявлялся мой собственный страх. Раняных подвозили круглые сутки. Мы сбивались с ног, несмотря на то, что Майки Долсон с первого же дня своей работы на посту мэра рьяно взялся за исполнение приказов, которые Яна диктовала еще Фейминсу, и персонал пополнялся санитарами-добровольцами. Среди них я увидела несколько беженцев из тех, кто приходил ко мне жаловаться. Мы кивали друг к другу при встречах и расходились». В коридорах, заставленных койками с ранеными, где то и дело провозили накрытый труп бойца, не пережившего операцию или умершего от яда инсектоидов, было не до светских разговоров. Во второй половине дня, во время короткой передышки между процедурами, меня вновь накрыли дурнота и слабость. В ушах зашумело, я кое-как успела прислониться спиной к прохладной плитке стены и сползла на пол, очнулась от запаха нашатыря, Обеспокоенная вторая медсестра, с которой мы проводили процедуры, склонилась надо мной и звала по имени. Всё в порядке, сказала я хрипло, когда она помогла мне подняться. Голова кружилась, в горло подкатила желчь. С утра не поела просто. Подмените меня, Нэл. Я на 10 минут в столовую схожу. Конечно, кивнула пожилая медсестра. Муж Нэл тоже воевал на фортах, дети уехали в Пески. звали её с собой, но она осталась работать в госпитале. Хочу быть здесь, если привезут моего героя, говорила она со смешком, но в глазах её тоже был страх. По пути я зашла в служебную уборную, умыться холодной водой, потому что в глазах опять темнело, но когда склонилась над раковиной, меня вырвало. Я плескала в лицо воду, полоскала рот, но меня всё скручивало, пока не закоменел живот, а я не расплакалась. И только тогда захолодел брачный браслет, и мне полегчало. «Потому что нужно есть, Марина, и начать уже ответственно относиться к своему здоровью. Ради ребёнка здесь тебе никто об обеде напоминать не будет». Я вытерла слёзы и слабо улыбнулась себе в зеркало. «Ещё и трёх месяцев не беременна, а мысли об ответственности приходят чаще, чем за всю прошедшую жизнь». Если так пойдёт, я точно стану правильнее Ангелины и чувствительнее Васи. Ты сама-то в это веришь? Я покрутила красным опухшим носом, скептически глянула на себя в зеркало и хмыкнула. Когда рожу, обязательно набью под сердцем имя ребёнка, чтобы помнить обо всём, что происходило, когда я носила его. А обязательно, с интонацией психиатра, вторил мне внутренний голос. А сейчас есть Когда я вернулась из столовой, моё улучшившееся настроение снова померкло. У входа в процедурную обнаружились не только ожидающие перевязок и уколов больные, но и три гости, рыжие, модноодетые, благоухающие дорогими духами, неуместными в пропахшем лекарствами коридоре. Это были супруга бывшего мэра, госпожа Фемминс, стройная и очень ухоженная, промокающая сухие глаза платочком, и её дочери 16 и 17 лет. Они были представлены мне во время первого визита. Я прошла бы мимо, но жена Феминца, увидев меня, заломила руки, протянула их ко мне и на глазах у врачей и больных упала на колени. "Ваша светлость", вызопила она, и из глаз её, как по команде, потекли слёзы. "Прошу вас, помилуйте моего бедного мужа". Он умрёт в тюрьме, а мы будем разорены. У нас сегодня арестовали всё имущество, оставили только дом. Я отстранённо подумала, что Леймин быстро взялся за дело. Девочки, ну уже просите госпожу Герцагинью за отца. Дочери её тоже опустились на плитку пола, краснея и пряча глаза от унижения и неловкости. Мне тоже было противно и неловко, и в груди снова заворочилась злость. Возможно, я бы сказала просительницам что-то совсем не светское, но тут дверь в процедурную распахнулась, и в проеме показалась Нелл. «Ох ты ж, матушка богиня!» — проворчала она недовольно и сочувственно посмотрела на меня. «Следующий!» К процедурной на костылях попрыгал больной, и создавшейся паузы хватило, чтобы я сумела проглотить резкие слова. Это стоило таких усилий, что Ангелина бы точно гордилась мной. «Он слабый человек, легко поддающийся влиянию», — сжав руки на груди, рыдала жена Феменса. «У него слабое здоровье, но ведь не все деньги он получил. Не очень праведно. А забрали все? Не губите, госпожа герцогиня, пожалейте наших дочерей, они остались без приданного». Только вы можете решить нашу судьбу. В коридоре собирались люди. Сцена была отвратительной. Внутри меня все кипело от злости и желания высказать ей, что она лицемерка. Где были ее слезы, когда на улицах голодали и мерзли беженцы, а мэр наживался на них? Да и о каком преданном может идти речь, когда фарты держатся еле-еле? Но одновременно мне было жаль эту немолодоую женщину, в один день потерявшую положение в обществе и богатство, хотя судя по внешнему виду, она вполне осполна пользовалась плодами деятельности супруга. Мне было очень жаль девчонок. Они не показались мне при встрече противными и избалованными, да и прийти с прошением требовало немало мужества, какие бы мотивы за этим ни стояли. Но устраивать в больнице скандал, о котором будут судачить по всему герцогству и за его пределами, ей не стоило. «Судьбу вашего супруга будет решать лорд Лукас Дармоншир, господин этих земель и мой муж», — сказала я как можно спокойнее. «В вашей же судьбе, как и судьбе ваших дочерей, со стороны закона, как я понимаю, ничего не угрожает. Вас не оставили без крыши над головой, и это хорошо. Теперь встаньте, госпожа Фэмминс». Здесь лечебное учреждение, а не моя приёмная. Я перевела взгляд на пациентов и открыла дверь. Кто следующий на перевязку? Я ушла в процедурную, не глядя, встали они или нет. Слава богам, у них хватило ума не продолжать сцену. На этом дело не закончилось. Несколькими часами позднее я увидела дочерей Фемминсен на приёмке раненых. Их мать воинственно намывала пол. Я опустила голову, когда я вошла в приёмное с ампулами крови останавливающего. Возможно, она делала это, чтобы повлиять на меня, но её упорство и небрежливость были достойны уважения. А вечером в процедурную зашёл главврач ОН Патрисон. Он подождал, пока мы с Нелл отпустим пациентов, вытер рыжие усы с проседью и сообщил: В госпитале на Плыви аристократок, желающих поработать санитарками, ваша светлость, все вдохновлены вашим примером и хотят служить на благо родины, как герцогиня Дармюншер. Вы спровоцировали невиданный приступ патриотизма среди нашей элиты. Ну да, ну да, пробормотала я. Скорее кого-то послали, напуганные возможными арестами отцы, и ему ж я коррупционеры, а кто-то воспринял это как новую моду. И пожертвования полились рекой. добавил он, с просьбами не нароком сообщать вам имена жертвователей. Я закрыла глаза и вздохнула. Иногда я особо ненавидела людей. А что, вмешалась Нел Бодра, деньги и рабочие руки нам не лишние, ведь а доктор, да плевать, какие у них мотивы, главное, что зашевелилось. Я посмотрела на неё и улыбнулась. Возможно, ответственность и спокойствие уже опустили в моей душе свои ростки, но до умения принимать людей такими, какие они есть, мне ещё далеко. Наверное, это и есть мудрость, которая мне недоступна.